Когда до дома осталось два квартала, я принялся лихорадочно думать. Однако все три пришедшие мне в голову варианта, как сделать так, чтобы вульф ни о чем не догадался, я отверг. Каждый из них был по-своему хорош, но ни один не был хорош в достаточной степени, да и вообще вульфа не проведешь, как не выкручивайся. Поэтому обогнав дэнила на последних метрах пути я взбежал на крыльцо вот перед дверь своим ключом и пригласив его войти проводил в кабинет вулф хмуро взглянул на нас из за стола как поживаете мистер хадлстон арчи а где тебя носила зная сколь неумолимо приближаться время обеда буду краток произнес я «Ну, сперва взгляните вот на это». Я вытащил из карманов и разложил на столе нож, лопатку и бумажные пакеты. На лице Дэниела появилось изумаленное выражение. «Что это за ерунда?» — спросил Вулг. «Это не ерунда», — поправил я. «Это инструменты. Минувшей ночью дождя по-прежнему не было». Поэтому я решил съездить на Ривердейл и взять в том месте, куда орангутан пролил йод, кусочек дерна для экспертизы. Очевидно, та же идея пришла в голову мистеру Хадлстону. И он опередил меня. Дерн у него в газете. Опасаясь, что он может выбросить твердок в реку, я проследил за ним, и он привел меня сюда. Я рассказал это, потому что предпочитай выглядеть скорее нелепым, нежели тупым. Теперь можете смеяться». Вулф не смеялся. Он смотрел на Дэниела. «Мистер Хадлстон, в вашем сверте действительно то, что сказал Арчи?» «Да», — ответил Дэниел, — «я хочу...» «А почему вы пришли ко мне с этим? Химик не я, а вы...» Я хочу, чтобы все было сделано официально. Обратитесь в полицию. Ни за что. Вид и тон Дэниела свидетельствовали о решимости. Там меня считают обыкновенным докучливым человеком. Допускаю, что так оно и есть, но произведи я экспертизу сам, без чьей-либо присутствия, а и они... А зачем? Не производите? У вас ведь коллеги, друзья. Я не хотел бы им доверяться. А вы уверены, что принесли именно тот кусок дерна, на который попал йод? Совершенно. Об этом свидетельствовали пятна на краю плиты. Для сравнения я взял еще две пробы по обе стороны первой. Разумно. Кто подкинул вам эту мысль? Никто. Она пришла мне в голову сегодня утром, я немедленно... — Ах так, мои поздравления. Обратитесь в лабораторию Фишера. Вы слыхали о ней? — Конечно. Дэниел залился краской. — Но так случилось, что сейчас у меня совершенно нет при себе денег, а там дорого. — Откройте кредит под залог состояния вашей сестры. Вы ведь ее ближайший родственник. Никакого состояния не существует. Оставшиеся после без долговые обязательства значительно превышают стоимость имущества. Вулф озабоченно поерзал. — С вашей стороны, очень непредусмотрительно не захватить наличных. Не может же у вас их совсем не быть, черт возьми. Видите ли, сэр, дело вашей сестры меня нисколько не интересует, оно меня не касается. А время обеденное. Следовало бы с вами распрощаться, но вы, похоже, способны шевелить мозгами. А это явление нынче столь редкое, что его надлежит поощрять. Арчи, позвони в лабораторию Фишера, спроси мистера Вейнбаха скажи пусть примет от мистера хадлстона срочный заказ а счет отошлет мне я готов принять от вас вексель сэр дэниил замялся у меня привычка я оплачиваю векселя с большим запозданием с этим векселем такого не произойдет я позабочусь что такое аргирол «Аргерол? Ну, это соединение серебра с белком. Он оставляет пятна, похожие на пятна от йода. В нем могут жить столбнячные палочки». Дэниел задумался. «Полагаю, что могут. Он значительно слабее». Вулф нетерпеливо помотал головой. «Скажите мистеру Вейнбаху, чтобы проверил его наличие в Дёрне». Он поднялся. «А теперь мне пора обедать». Разделавшись телефонным звонком и выпроводив Дэниела с его свертком за порог, я присоединился к Вулфу в столовой. Поскольку во время еды всякие разговоры о делах считались недопустимыми, Я дождался, пока мы вернулись в кабинет, и сказал. Между прочим, Джанетт видела, как он выкапывал дерн. «Амарелый племянник?» «Напрасно стараешься! Меня это не интересует!» Он указал пальцем на нож и садовую лопатку, которые по-прежнему лежали на столе. «А где ты это взял?» «Купил!» Пожалуйста, убери их куда-нибудь и не вздумай включать в графу деловые расходы. Тогда я отнесу их в свою комнату. Ради бога, на здоровье! А теперь возьми блокнот. Я продиктую письмо мистеру Хоэну. Тоном он давал понять, дело Хаддлстонов больше не существует. Не существует для стен этого кабинета «Для тебя, для меня». Нет сомнения, что так бы оно и было, если бы не его тщеславие. Впрочем, возможно, тщеславие тут и ни при чем. И он позволил братцу Дэниелу вновь нарушить свой покой, только чтобы напомнить, что не советует затягивать с оплатой векселя. Так или иначе, но когда некоторое время спустя, около семи, Дэниел опять появился у нас на крыльце. Фрицу было сказано проводить его в кабинет. С первого же взгляда, по глазам, по выпеченной челюсти, я понял, у Дэниела есть новости. Он подошел строевым шагом к столу Вулфа и объявил. «Моя сестра была убита». Затем достал из кармана конверт, суетясь, дрожащими пальцами вынул из него и развернул листок бумаги. Он покачнулся, ухватился за край стола, поискал глазами кресло и сел. «Кажется, я немного слаб от волнения», — виновато произнес он. «Вдобавок я сегодня позавтракал одним яблоком и с тех пор ничего не ел». Если на свете существовала фраза, способная удержать в этот момент Вулфа, от совета обратиться в полицию и просьбы выставить назойливого посетителя вон, то Дэниел произнес ее. Единственным человеком, которому в этом доме никогда не указывали на дверь, был человек с пустым желудком. Вулф насупился, взглянул на Дэниела, не с симпатией, с негодованием, нажал кнопку, И когда на пороге появился фриц, спросил, «Как долго еще ждать суп?» «Он почти готов, сэр. Грибы на подходе. Принеси кастрюльку супа, хлебцы, брензу и горячий чай». Дэниел попытался протестовать, но Вулф не пожелал даже слушать. Он издал глубокий вздох, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Человек, который за последние двадцать четыре часа не съел ничего, кроме одного яблока, был для него слишком тяжелым зрелищем. Когда фриц принес под нос, я уже поставил перед Дэниел небольшой столик. Он жадно вцепился зубами в хлебец, зачерпнул ложкой суп, подул на него и отправил в рот.